Глава двадцать четвертая. А я сошла с ума, а я сошла с ума. Какая досада! Марина Сергеевна озабоченно качала головой. Да, что-то я того сдаю, наверное. Обидно. Только первый правнук родился, жизнь, можно сказать, начинается. А у меня слуховые галлюцинации возникать стали. И ведь какие странные! Все кажется, что детский голос в квартире что-то говорит. Ой, даже никому не скажешь. Ну, кроме тебя, конечно. Ты-то меня не выдашь, да? Марина печально погладила морду Урса и неловко вытерла глаза. Понимаешь, ведь что обидно. Головой-то я отлично соображаю, что Степашка маленький совсем и никак говорить не может. А вот слышу и в с ё тут, и даже в разных комнатах, словно он уже бегает по дому. Ужас какой! Точно с ума сошла. Точно накажу п о р о с ё н к а Вздохнул Урс. Сколько уже раз сказано, что молчать надо. вести себя как нормальный кот, натворил дел. И ведь страшно, а ну как еще что-то м е р е щ и т с я будет? э х и как теперь быть? Хорошо бы она забыла и успокоилась. Ладно, может решит, что устала и утомилась. Понаделся урс. Он как мог утешил м а р и н у а потом отправился к Рыжику. У тебя совесть есть, но ну, хоть какая-то. Ты зачем мне людей с у м а сводишь, а? Ты знаешь, что большинство твоих собратьев живут и молчат и ничего по-людски не произносят. Знаю, понурился рыжик. Мама меня за это била. Урс хотел было сказать, что сам также сделает. Но очень уж несчастный вид был у виноватого котика. Ну пойми ты, люди в вас не верят, не знают, что вы есть, думают, что если слышат что-то такое, то они больны. Бедные, они бедные. От души пожалел рыжик. Урс хотел сказать, что пока рыжика тут не было, люди вовсе не были бедными. Но подумал, как было бы ему с а м о м у больно услышать такие слова. Подумал, да и смолчал. А вместо этого только вздохнул. Ты все-таки поосторожнее. Не надо их пугать. Урс не был уверен, что этого достаточно, и решил на прогулке посоветоваться с Айкой и б э к о м Рыжик кивнул и поплелся в комнату Лехи, решив, что теперь будет себя вести очень-очень осторожно. Он слышал, как пришел Павел и позвал л ё х у погулять с собаками, но даже не вышел проводить его. Кот принял решение вести себя правильно и выполнял это решение почти целых двадцать минут, пока не услышал странный звук, вроде как дождик капает. Только вот на улице дождя нет. Рыжик на страже луши и отправился было к выходу из комнаты. но припомнив о своей новой правильной жизни, остановился и чуть было не получил по носу, р а с п а х н у в ш е й с я дверью. Ты чего тут сидишь? Мышка была очень возбуждена, шерсть стояла дыбом, глаза сверкали. Пошли быстрее! Не могу, я чуть не с в е л м а р и н у с ума, и теперь веду себя правильно. д у р и н ь у нас с потолка дождь идет, это по твоему правильно? Мышка гневно зашипела. Ах, если бы у нее был такой дивный талант, она то уж не позволила кому-то указывать ей, как, когда и с кем ей говорить. Нет, это точно неправильно. Удивился рыжик. Так пойди позови л ю д е в Не могу. Марина в своей комнате дверь закрыла и не впускает меня. А Алена в душе. Степка уснула, и она решила этой глупостью заняться. Мышь никак не понимала, почему нельзя мыться языком. Люди такие дикие, п р а в о же. А к а п а е т почти над Степой. Да б ы с т р е е же зави их. Мне же нельзя. Дурень, нельзя это когда просто так. А сейчас надо! Зови немедленно, иначе я тебя покусаю! Рыжик промчался мимо мышки и заскочил в детскую. Над кроваткой сидела Аля, готовая прикрывать спящего малыша собой, а по потолку расплывалось мокрое пятно, из которого бодро капала вода. Помогите! Спасите! – в з в ы л испуганный Рыжик. а л ё н а перед тем, как идти в душ, хотела бабушку позвать, посидеть со Степашкой, но беззвучно заглянув в комнату, увидев лежащую Марину Сергеевну, решила, что та отдыхает. Ничего, с т ё п а только уснул, несколько минут у меня точно есть. Она нырнула в ванную и включила воду. Марина Сергеевна вовсе даже не спала, пыталась читать, но ничего не вышло, п р и л е г л а в надежде отдохнуть. и привести в порядок свою несчастную голову. Как вдруг услышала? Помогите! Детский голосок звал из комнаты Степашки. Покажите мне хоть одну нормальную бабушку, и тем более про бабушку, которая не среагировала бы на такое. Марина взялась, словно е ё катапультой запустили. Через две секунды она уже была в детской. Моментально увидела подползающее к детской кроватке мокрое пятно, быстро достала из кроватки сонного малыша и переложила его в люльку от коляски. Через пять минут, к моменту выхода Алёны из д у ш а кроватка уже была отодвинута в сторону, а под копель с потолка подставлен тазик. Бабуля, что у нас тут случилось? – ахнула Алёна. Классическое житейское дело. Занимайся с Типашкой, а я схожу к соседям. Марине некогда было анализировать свое душевное состояние, потому что у соседей был натуральный потоп из-за лопнувшего панорамного стекла в огромном литров на шестьсот аквариуме. Сначала Марина помогала им собрать воду, потом они з а в е р я л и ее в том, что все возместят, и бесконечно извинялись. Затем уже вернувшись домой, пришлось быстро переносить стёпки н у кроватку в спальню родителей, потому что необходимо высушить потолок в детской. И только глубокой ночью Марина наконец с могла призадуматься, а что, собственно говоря, это такое было. Ну ладно, предположим, что я сошла с ума. Но с потолка т о реально лило. И если бы мне не померещился крик, могло бы залить и самого Степашку. Да, Алена пришла быстро, только все равно в кроватку попала бы. Странное такое сумасшествие. Урс, пришедший с прогулки в самый разгар суеты, не сразу выяснил, кто поднял тревогу, а когда понял, то глубоко призадумался. По всему выходило, что талант рыжика оказался очень кстати. Только вот как быть с людьми? Он отправился к Марине Сергеевне и снова застал ее в глубокой задумчивости. Посидел рядом, посопел сочувственно, да и решился. Пошли. Он ткнул носом рыжика. Куда? Рыжик сжался в комок, ожидая наказания. но все-таки надеялся, что его не выгонят. Неужели напрасно? Сдаваться пошли. Все расскажешь Марине. Так ты же запретил и Лёша тоже. Недопесок правильно рассудил. Но вы так ее с ума с в е д е т е Пошли, говорю. Марина Сергеевна удивилась, когда к ней в темную комнату пришли Урс и Рыжик. Нет, вся живность постоянно толкалась рядом, но у этих двоих был очень уж торжественный вид. Что? Уточнила Марина. Эх, и чего я спрашиваю, вы же не ответите. Я, я отвечу. Детский голосок, неожиданно прозвучавший от рыжего молодого котика, заставил ее подскочить на кровати и схватиться за сердце. Так, опять начинается. Не, я правда говорю, это я кирчал, когда дождь с потолка закапал. То есть мне мышка сказала и велела з е в а т ь на помощь. Урс, сидевший рядом, торжественно покивал. Марина пощупала лоб, жара не было. Бреда, скорее всего, тоже. Только м е р е щ и т с я же. Лёша мне запретил ковырять, сказал, что вам п и л о х а будет. Печально продолжал Котик. И Урс мне тоже запретил, а сейчас вот велел, а то я вас всех с ума сведу. Однозначно, подтвердила Марина. И вдруг сообразила, что что-то едакое прозвучало про л ё х у Погоди-ка, ты сказал, что л ё ш к а знает про тебя. Да, он сиразу зинает. Я маму на дереве в е з е в а л и он услышал. о ф и г е т ь Марина выдохнула, не подобающее ее возрасту слово. Урс, зави л ё х у Лёшка ничего такого не ожидая переписывался с Андрюхой. Не, можно было бы зайти, живут же рядом, но лень вставать, одеваться, делать несколько шагов. Да и переписывались н и о чем. Так, лениво перетирая кости знакомым. Урс оценил степень погружения н е д о п е а в плоскую звонилку, попросту достал её из рук лентяя и деловито поволок в комнату Марины. л а й т еще уговаривать, обойдется, решил Урс. Бэк стоящий в коридоре только хмыкнул. Правильный ход. Вон аж взывился. Совсем совесть потерял. Куда отдай? Леха прыгая на одной ноге торопливо натянул штаны и рванул за наглой собачьей животиной п р я м и к о м в комнату м а р и н ы Сергеевны. Ой, вы тут. Лёха-то надеялся, что просто заберет гаджет у Урса, а он оказывается смартфон Марине Сергеевне принёс. Лёш, я спросить хотела, а ты как котика нашёл? Осторожно уточнила Марина. Ну в парке он на дереве сидел и орал. Да ничего я не орал, я маму зевал. Обиженно заявил рыжик. Чего? Нифига себе не орал, вопил на весь парк. Фыркнул л ё х а и тут до него дошло. Ой, Марина Сергеевна, вы только не волнуйтесь. п о з н а в а с я пить б о р ж о м и торжественно произнесла Марина. Если я уже решила, что совсем сошла с ума, а как быть со стальными? Через полчаса оживленной дискуссии спорщики так и не пришли к общему мнению. Ну, я бы не говорил. а л ё н а перепугается, Матильда тоже. Павел, Павел выкинуть может. Стоял на своем л ё х а Марина Сергеевна, ну пожалуйста. Ребенок, ты хоть понимаешь, какой это ужас? Марина качала головой. Я все понимаю, но очень вас прошу, если кто-то еще заподозрит, мы сразу все все расскажем, правда, Урс? Пёс кивнул. Он говоряет, чито правда. Старательно произнёс рыжик. Да помолчи ты, болтун. Я и сам почти всё могу объяснить. Фыркнул урс. Ночью пёс из породы хранителей долго не мог уснуть и всё думал. Если Алёна узнает про болтушку рыжика... Может попросить его что-нибудь передать? А что? Что я ее люблю? Она знает. И мне не нужен говорящий кот или еще кто-то, чтобы об этом ей сказать. Нет, все-таки эти болтушки нечто неправильное, особенно тот матерый кошак. Интересно, а рыжик о нем знает? Хотя какая мне разница? Айку он нашел, спасибо ему, конечно, но все равно такие коты — это какое-то извращение. Это как если бы я миукал и умывался лапой. Урс представил себе эту картину, и если бы кто-то на него в этот момент смотрел, то мог бы похвастаться уникальным зрелищем, откровенно посмеивающимся псом. Как ни странно, именно протечка заставила Алёну окончательно освоиться с ролью матери. Кроватка с т ё п к и подбоком в их спальне облегчила жизнь, и Павел решительно отказался перемещать сына обратно. Спит он отлично, и тебе прыгать туда-сюда не нужно. у г о м о н и с ь пусть всё пока так и будет. Удивительно, сколько времени высвобождается, когда не нужно выполнять п р и д у м а н н ы е кем-то правила. А можно позволить себе делать так, как удобно, размышляла Алена. Насколько стало приятнее? и Я даже могу чай выпить спокойно и с удовольствием. Ой, зря я это подумала, очень даже зря. Она хмуро покосилась на смартфон, на экране которого появился незабвенный образ Алениной директрисы. Звонок от начальства пришлось принять. Алена, как ты? Как малыш? Все отлично. Вот и славно. Я тебе отправила твою знакомую с документами. Их подписать нужно. Какую знакомую? Ну, Светлану Моторову. Она у нас теперь психолог. у т в е р ж д а т что вы вместе учились. Ты подпиши там все и с ней же вернешь. И еще. Ты там не торопись особенно. Ладно? Внимательно почитай, посмотри. Сказать, что Алена удивилась, значит ничего не сказать. Это выглядело как минимум некорректным. Присылать кого-то к ней домой. Может быть, я лучше сама приеду и в школе все подпишу. У меня свекровь дома и бабушка. Они сыном побудут. Нет, нет, не надо тебе. Зачем же? Лучше так. И тут Алёну осенило. Мне её подольше чайком попоить. Да, именно. Я всегда знала, что ты умница, возликовала начальство. Если можно и п у р г е н ч и к у подсыпать, и в сортире припереть. К нам из департамента едут. Как раз после обеда будут. И она мне тут нужна, как долгоносик в огороде. Ты прости, что я её тебе отправила. Просто всё остальное. Мы уже перепробовали.